События, в которых участвовали народные массы, привлекали представители различных искусств, особенно живописцев, объединявшихся в эти годы в вольные содружества единомышленников, товарищество передвижных художественных выставок и другие. Представители этого демократического направления в русской художественной культуре отвергали академическую рутину, провозглашая принципы реалистического истолкования истории, и ее связи с сегодняшним Днем России. Те же идеи вдохновили и Мусоргского на создание Бориса Годунова, а впоследствии и Хованщины в 1881-й. Из-за смерти композитора она осталась незавершенной. Последнюю сам Мусоргский назвал народной музыкальной драмой. Мусоргскому действительно удалось показать, как постепенно растет в народе протест, как пробуждаются в нем гнев и вражда к правителю, далекому от его нужд. Это дало композитору право изменить заключительную сцену трагедии Пушкина. Согласно ремарке поэта, народ здесь безмолвствует. В опере он восстает, и в финальной сцене крестьянского бунта под кромами, добавленной Мусоргским, мощно звучит голос пробудивших с Уже одно то, что композитор осмелился таким образом возразить Пушкину, что он смог дать заостренную политическую трактовку изображаемых событий, говорит о том, как далеко по сравнению с Западом шагнулась вперед русская опера. Близкие мусорскому стремлению волновали и римского Корсакова, воплотившего их в Псковитянке, а позже в Царской невесте 1899 и Бородина в его «Князе Игоре» 1887, и хотя вдохновлены они были общей идеей, заставлявшей их придавать своим произведениям часы исторической достоверности и масштабности, каждый находил свой путь истолкования исторического жанра. Бородин создал эпическое полотно, где с былинной красочностью и широтой обрисовал ратные сборы русских князей, впервые решивших объединиться для отпора врагу, разоренный половцами путивы стан кочевников степи и бегство из плена Игоря, решившего вновь собрать войско и двинуться на врага. Письмо Бородина носит монументальный фресковый характер. Таковы не только массовые сцены, но и монологи портреты героев, мучительно переживающего свое поражение Игоря. по-своему великодушного вождя кочевников хана Кончака, беззаветно преданный Игорю Ярославной, сумевший подавить свое горе в грозный час набега половцев на осиротевшие пусивы. Черты их переданы крупными яркими мазками. Подобно Глинке, Бородин, воплощая контрастный облик двух народов, противопоставил раздольные или строгой русской песенности мир восточных напевов и ритмов, то изысканно узорчатый, то буйный. Иным предстает ощущение прошлого у римского Корсского. В обеих исторических его операх, одной раннего периода «Псковитянка», другой позднего «Царская невеста», эпоха Ивана Грозного дана во всем размахе ее государственных начинаний, направленных ко благу и величию Родины, и со всей ее средневековой дикостью и деспотизмом неотделимыми от понятия царской власти. В Псковещанке римский Корсаков рисует подавление последнего вольного самоуправляемого города Пскова, ради устрашения которого Грозный не только расправляется с последними представителями русской вольницы, но невольно жертвует жизнью и собственной дочери, Композитор создает замечательную массовую картину Псковского веча, народного собрания на площади, в котором трагически столкнулись противоположные интересы разных групп населения. И все же исторический конфликт решается им скорее в плане психологической драмы. В центре оперы фигура Грозного с детальной обрисовкой противоречия его сложного трагического характера. Борьба бурно вспыхнувшего отцовства и привычной жестокости, непреклонная воля деспота и зоркость собирателя великой державы — этого одного оказалось достаточно для возникновения поразительного по силе сценического образа, созданного позднее гениальным Шаляпиным. Царскую невесту Римский-Корсаков решал как историко-бытовую драму. Сам Грозный почти не участвует в ней, но атмосфера деспотизма и беспощадного отношения к людям, рабской доли женщин и суеверного страха, внушаемого населению опричненной, атмосфера эта сопровождает во всех перипетиях любви царского любимца Грязнова к девушке, которую Грозный выбрал себе в жены, не считаясь тем, что она невеста другого. Редкой по чистоте и одухотворенности образ Марфы и драматический образ Любаши, любовницы Грязнова, слепой ревности погубившей свою соперницу, подчеркивают трагедию женской доли, тему, которая так часто воплощалась в народные песни. Значительность склада, внесенного римским Корсаковым в область исторической оперы, несомненна, и, тем не менее, едва ли не важнейшей сферой его деятельности, стала опера легендарная и сказочная. Народная фантастика привлекала всех наших композиторов — Доргомышевского в «Русалке», Мусорского в «Сорочинской ярмарке», Чайковского в «Черевичках». Но подлинным певцом сказочного жанра оказался римский Корсаков. Начиная с «Майской ночи» и кончая «Золотым петушком», он дал непревзойденные образы фантастики. Он создавал сказки лирические «Снегурочка», пародийные «Золотой петушок» и трагические «Кощей», создавал эпически величавые оперы-былины, такие как «Садко» и «Сказания о невидимом граде Китеже». Для каждой из них он находил особые драматические приемы, особые краски. Придавая своим образом реальные и фантастические очертания, он умел объединять героев в самых сложных ситуациях. Для него сказка всегда была выражением нравственных и эстетических идеалов народа, неразрывно связанных между собой. Отсюда вдохновенная красота его фантастических женских образов, являющихся как бы воплощением мечты. Их выделяет изысканное использование колоратуры, Именно она придает воздушный, как бы бесплотный характер вокальным партиям Снегурочки, морской царевны Волховы из Садко или царевны Лебеди из царя Салтана. Но и тут мы встречаем тонкое различие оттенков. Речь Снегурочки, к примеру, отличается более естественными простыми интонациями, так как она живет среди людей и всем сердцем тянется к ним. В партии же «Шамаханской царицы» и «Золотого петушка» Римский-Корсаков сумел сочетать пленительность восточной мелодии с ядовитой ироничностью интонаций, создав запоминающийся образ злой чаровницы. Особое место в русском оперном театре принадлежит творчеству Чайковского. Один из первых русских композиторов, получивших в консерватории строгое профессиональное образование, И испытав на себе сильнейшее воздействие академических взглядов Рубинштейна, своего педагога, Чайковский нашел путь, благодаря которому приверженность его к классической традиции не помешала ни новаторским поискам, ни проявлению национальной самобытности. Приглашенный в качестве профессора, вновь созданную Николаем Рубинштейном, братом Антона, Московскую консерваторию, он обосновался в Москве. в то же время не порывая творческих связей с Петербургом. Новаторские тенденции сблизили его с кучкистами, однако до конца он их платформу не принял. Ломка оперных форм не казалась ему необходимой, не разделял он и предубеждений против иностранной оперы, хотя, как и все русские композиторы, негодовал против ее засильки на русской сцене. Но это не мешало ему, благоговеть перед гением Моцарта, Дон Жуан представлялся ему вершиной музыкальной драматургии, восхищаться шедеврами современной французской и итальянской культур, особенно Кармен Бизе и операми Верди, признавать бесспорные достоинства монументальной драматургии Вагнера, хотя со многим в его реформе согласиться не мог. Не стремился Чайковской и к абсолютной чистоте русского народного стиля, Наряду со старой крестьянской песней его привлекал современный городской фольклор, которого кучкисты чуждались, находя его обывательским, засоренным чуждами исконной русской песни влияниями. Осваивать любые иноземные влияния, подчиняя их национальному мелосу и складу музыкального мышления, тоже казалось Чайковскому вполне закономерным. Характерной его чертой была и творческая разносторонность. Он смолно стремился овладеть всеми видами композиторской деятельности. Да его в опере не ограничило себя каким-либо излюбленным кругом тем, сюжетов или определенной исторической эпохой. После «Опричника» 1872, опера, трактовавшей тему, близкую к теме царской невесты Римского-Корского, обратился к ирлеанской деве. 1879, на Шиллеровский сюжет из истории Франции, а затем к Мазепе, 1883, на Пушкинский сюжет из эпохи Петра. В каждой из этих опер он проявил себя как мастер жизненно правдивых массовых сцен, но центр тяжести заключался для него в психологическом конфликте героевшек. Так в Мазепе политическая борьба между Петром и украинским гетманом передана через трагические отношения Мазепы, Марии и отца ее, Кочубея. Интерес к историческому жанру не помешал Чайковскому уже на раннем этапе сказать свое слово в области бытовой, воевода 1868 по пьесе Островского «Сон на Волге» и лирика комедийной драматургии «Кузнец Вакула», 1874 по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», переименованный им во второй редакции на «Черевички». В поздние годы он обратился к легендарному жанру, создав чудесную философскую сказку «Иоланта» 1891 и романтико-бытовой драме «Чародейка» 1887 Но вершиной творчества Чайковского явилась лирическая опера. Испытав в молодые годы увлечения стилем гранд-опера и отдав ему в известной мере дань в Орлеанской деве, Чайковский позднее критически относился к нагромождению трагедийных обстоятельств, не отвечавших его чувству жизненной правды. Он испытывал все больше интерес к современному человеку, его быту и его душевным конфликтам. Увидев на парижской сцене Кармен Безе, он еще полнее ощутил свою близость к тому направлению, которое проложил в России Доргомышской, а за ним Рубинштейн. Но как во Франции достижение большинства предшественников затмило Кармен Безе, так в России все прежние оперы в лирическом жанре отступили перед Онегином Чайковского. Никто еще так глубоко не проникал в душевный мир обычных героев. Не передавал так живо бытовых отношений, характерных для скромной помещи усадьбы. Не включал с такой чуткостью сложный вокальный и оркестровый язык оперы, домашние интонации бытового русского романса. Перед композитором была живая жизнь, гениально запечатленная Пушкиным, жизнь, которую он и сам хорошо знал, и, воплощая ее в музыке, таял и трепетал от невыразимого наслаждения. «Онегин» означал для оперной драматургии завоевание новой, может быть, самой сложной области красоты обычного. Единственная опера, соперничающая в своем совершенстве с «Онегином», — это «Пиковая дама» 1890 созданная Чайковским тоже на Пушкинский сюжет 12 годами позднее. Но тут перед зрителем предстали уже не лирические сцены — а скорее лирическая трагедия. Композитор обнаружил здесь глубочайшее проникновение в социально-психологические конфликты своего времени, создав философскую и музыкально-сценическую концепцию, потребовавшие изменения сюжета и иной мотивировки поведения героев. В музыкальных образах пиковой дамы Чайковский как бы столкнул две эпохи — век нынешний и век минувший. Порывистость, страстность, Непримиримость Лизы и Германа сообщает их отношениям трагическую глубину. Г её резко оттеняют пасторальные краски великосветского спектакля в духе XVIII века. Беззаботная картина девичника в комнате Лизы с эллигическим дуэтом Полины и Лизы, пляской расшалившихся девушек и чопорной арии гувернантки. Особую, таинственную краску вносит сюда все, что связано с графиней. С одной стороны, ее зловещую угловатая тема и тема трех карт, с другой — поэтическая французская ария времен ее молодости, воскрешающая изысканную атмосферу французского двора конца XVIII века. Одни эти контрасты дают представление о непреодолимом рубеже, разделяющем поколениях. Но этот сложный многоплановый замысел воплощен был Чайковским, как и во всех других его операх, средствами, наиболее доступными для широкой аудитории, певучими, захватывающими своей эмоциональностью ариями, ансамблями, хорами. Лейтмотивы со времен Вагнера, ставшие одним из важнейших средств симфонизации оперы и развития сценического действия, обеспечили свободу развития мысли композитора. Тема трех карт и тема любви Германа, врастая из единой мелодической формулы, воплощали противоречивость мысли и чувств героя, вдохновенные чувства любви к Лизе и суеверная мысль о том, что тайна графини откроет ему доступ к счастью. Наряду с темой графини эти лейтмотивы образуют основу вокально-инструментальной композиции «Пиковой дамы». Со смертью Чайковского в 1893-й, а затем Римского-Корского в 1908 завершился период, связанный с развитием русской классической оперы. За полвека она проделала стремительный путь восхождения к вершинам, освоив все многообразие жанров, которые в течение веков накапливал зарубежный музыкальный театр. Ничем не поступивши в своей самобытности, И непрерывно открывая для себя новые пути, она сумела увлечь за собой на эти пути молодые поколения европейских композиторов. «Мусоргский» стал образцом для юного Дебюси, недолгое время проживавшего в России, а затем и Розеля. И многое другое могло бы послужить примером ведущей роли русской оперы в мировом искусстве. Одновременно с успехами русской музыкальной драматургии шло и блистательное развитие отечественной исполнительской культуры. За эти полвека Россия выдвинула несколько поколений выдающихся певцов, работавших в тесном контакте с композиторами и во многом помогавших им реализовать созданные ими образы на сцене. Содружество Осипа Петрова и его жены с Глинкой, певицы Леоновой с Мусорским, Лавровской с Чайковским, в Врубель с Римским-Корсковым вошло в историю. Но не только на них сказалось влияние композиторов. Онегин Чайковского послужил своеобразной школой новой драматургии для выпускников Московской консерватории, которым композитор доверил первое исполнение своих лирических сцен. можно сказать, что все обновление театрального дела в России, происшедшее на рубеже XIX-XX веков, обязана своим успехом творческим достижениям великих русских композиторов XIX века. Когда, вопреки костной политике императорских театров, возникли частные оперные предприятия, театры Мамонтова, Зимина, товарищество оперных артистов, позднее театр музыкальной драмы в Петербурге, каждый из них поставил своей задачей дать подлинное сценическое воплощение замыслов наших отечественных композиторов. Трудно переоценить значение Мамонтова в сфере сценического и декорационного решения оперного спектакля. Именно он привлек в свой театр лучших художников эпохи — Поленова, васнецова Коровина, Врубеля. Именно он открыл миру Шаляпина. Именно он привлек только что кончившего консерваторию Рахманинова в качестве оперного дирижера, создав замечательное содружество его с Шаляпиным. Все это, пусть даже мамонтовская опера просуществовала совсем недолго, оставило неизгладимый след в русском театральном искусстве.